Если есть вопросы, я слышу. Учитель, у меня такой вопрос будет. У меня есть любимый, и я это служу ему как бы в духе. И будет ли ошибка, если я не буду выбирать реального мужчину, а буду просто продолжать служить своему любимому? И поддерживать его во всем, и как бы идти в служительном пути? То есть как бы не выбирая реального мужчину? А жить его как бы в таких вот иллюзиях? Это, это ошибка, Да. Жить в иллюзиях ошибка? Да, вот спрашиваю. Можно служить ли любимому? В иллюзиях. Служить любимому в духе просто не выбирай реальную мужчину. Ты добавила слово иллюзия. Для чего? Ну, это потому, что в проповеди это как бы звучало, что все любящие учителя, они все, это как бы любовь иллюзия. Я так поняла. Я ошибаюсь? Ну, прости свой вопрос. Можно ли не выходить замуж за человека, которого не любишь? Да. Ну, есть, я. Это хочешь спросить. Ну, это просто вот ты как бы. Не осложняя вопрос. Не путай его узорами. Простой вопрос. Можно ли не выходить замуж за мужчину, которого не любишь? Ну, мне не вообще мужчин никаких пока нет. Тем более нету. Можно ли не выходить замуж, если даже и мужчин нет, да? Ну, то есть. Вопрос. Меня... Простой. Да, да. Просто, смотри, можно просто, так. не создавай сложный обзор. Можно и так? Так это и есть суть вопроса. Ты просто придаешь какую-то окраску фантастическую, пробуешь его значительным какой-то вопрос делать, чтобы он философски значимым какой-то большой получился. А суть у не очень простая. Вот в эту суть и смотри. Спасибо. И от нее отталкивайся. Спасибо. Ну а вообще так можно, да, это самое... Что можно? Ну вот любить, вот как бы вот… Что делать можно? Ну и не что? выходить замуж. Непонятно. Да. Можно любить и не выходить замуж. Вот, не можно любить одно человеку. и не выходить замуж за другого. То есть посвящать эту жизнь свою любимому человеку? Вот одним таким вопросом. Здесь все сведется к тому, что такое посвящать. Ну, что слушать. именно делать? Слушать, поддерживать, быть другом. Что это такое? Быть другом? Ну, в каком смысле? Как ты понимаешь это понятие? То есть это... Потому расчет... что ты спросила, можно ли быть другом дальше по жизни? Но это образ. Быть другом — образ. Где, насколько я успел увидеть, у вас очень маленькое представление о том, что такое быть другом вообще. Правильно быть другом. У вас очень странное понимание друга. Оно больше походит на очень что-то выгодное. Вы дружите с теми, кто вам любим, кто соответствует вашим интересам, И может вам быть удобным. Вот с ними вы дружите. Вы им готовы быть друзьями. Но так лицемеры все выглядят друзьями. Поэтому, чтобы еще разобраться, что такое друг, это целая школа, которую вы учитесь сейчас. Это последний завет, который перед вами разворачивается, где надо научиться грамотно исполнять каждый свой шаг, чтобы действительно научиться быть другом. Поэтому нельзя так спрашивать, можно ли дальше вот так просто быть другом. И а что ты туда вводишь понятие «друг», какие действия ты подразумеваешь уже свои, потому что одни какие-то действия могут быть правильные, какие-то действия неправильные. Но если я тебе сразу скажу, да, конечно, ты можешь быть другом дальше, старайся быть другом, это почти ничего не сказано. Ты вставишь туда что-то свое, что ты понимаешь как «друг», Но оно, если окажется неправильным, у тебя возникнет иллюзия. Учитель сказал, что как другу. Ну вот я и делаю как друг. А действие неправильно. Ну а действие, вот, например, мыслями поддерживать. Мыслями там во всем этом. Поддерживать это... мыслями. мыслями. Что да. такое поддерживать мыслями? Но это... Пожелать здоровья? Можно, конечно. Ну, это нормальное человеческое пожелание, которое вы друг другу должны дарить. Но быть другом учителю — это быть другом друг другу. Служить учителю — это служить вам, друг другу научиться надо. Как вы мне будете служить по-другому? Мне не надо по-другому служить. Если кто-то может оказаться непосредственной близости, чтобы показать какую-то отдельную такую естественную земную помощь, рядом находясь, ну, такие люди, они появятся, не сделают дополнительно что-то. В этой жизни, конечно, в этом я могу какую-то нужду испытывать. Увлекаясь главным творением, я могу не обращать внимания на что-то другое, что просто я не успеваю сделать. И эти друзья мне могут помочь сделать. Но тут не надо многим быть одновременно, чтобы эти мелочи делать. Сделает кто-то, кто видится наиболее благоприятным, может это сделать в данный период времени. А во всем остальном служить учителю — это служить друг другу. Поэтому на самом деле любить учителя — это любить друг друга. И это вообще серьезная школа, очень серьезная. У вас очень поверхностный на это взгляд. На самом деле вы любите учителя, дорожите учителем, но как чем-то своим карманным образом, которому вы хотите придать свои пожелания, свои придуманные какие-то образы на него накладываете, и внутри, в глубине себя ожидаете, чтобы учитель соответствовал вашим пожеланиям. Вот ваша вера в учителя. Очень примитивная и, на самом деле, совершенно к вере не имеющей никакого отношения, кроме каких-то общих пожеланий, что-то похожее на хорошее есть. Но если мы смотрим по деталям в делах, нет, там далеко все от веры. Но это не личная какая-то ваша отдельная вина. Это образ, который сложился у всего человечества. На самом деле люди не имеют опыта ходить за учителем, за живым учителем. Истиной ходить. Они ходили за теми лидерами, которые проявлялись неплохими в своей жизни, своими победами, они достигали чего-то интересного. И этих людей выделяли как что-то очень интересное для себя другие люди и пробовали за ними пойти. Они называли их учителями, но учителями в полной мере они, конечно, быть не могли. Поэтому они где-то допускали и ошибки, а где-то и правильно, конечно, делали очень интересные, хорошие действия. Поэтому здесь, конечно же, в целом человечество осталось без опыта вживую ходить действительно за истиной, за Словом Божиим где максимально полно требуется грамотное исполнение всех законов, которым вы прикасаетесь вплотную. И это уже школа, которая сейчас пред вами раскрылась, и в котором вы пока пребываете как младенцы, которым надо разжевывать многое, давать жижку, чтобы вы хорошо и могли впитать себя. Но дальше надо будет давать и что-то потвержее, кусочки хлеба, и вы должны уметь их тоже употреблять. То есть вы растете, вы должны много уже кушать по-другому, брать в руки по-другому, относиться по-другому, не как дети, не как младенцы, но уже как более зрелые верующие. То есть время потребует дать вам немножко по-другому истина знания. Учитывая, что вы, наверное, все-таки же идете уже не один год, значит, вы взрослеете, вы все-таки взявшие ранее, наверное, исполнили. Я же верую в это, верю в вас и даю что-то большее, иду дальше. А время бывает показывает, что вы не всегда достойно относились к тому, что ранее было дано. Поэтому из того, что я следующее даю, вы на этом спотыкаетесь. Вы говорите, как, почему? А потому что, как же по-другому? Спасибо. Но это целая школа, поэтому вы уж будьте внимательны, когда касаетесь таких вопросов относительно учителя. Смотрите внимательно, в этом скрывается вся ваша жизнь, жизнь ваших ближних. Это судьба всего человечества здесь скрывается. И тут законы начинают быть особенным образом проявлены. Они ведь во благо вас даются с учетом того, в чем вы находитесь. Они не даются в каком-то. Идеальном случае, предполагая, ну вот это все верующие, они безукоризненно, естественно, все хорошо понимают, быстренько, сразу услышав, тут же исполнят. Этих условий нет. Тем более, если были такие условия, мало что можно было бы говорить и нужно было бы. Вы бы сразу быстро чувствовали необходимое, делали тут же, сразу же, не откладывая на потом. Но вы находитесь в специфических условиях, где вообще понимание жизни у вас настолько сбито в ложную сторону, что просто оно ну, порой ну, страшное, даже можно так термин применить. Хотя вам кажется, вы нормально мыслите. И образы, которые вы имеете, как будто бы они нормальные для вас, воспринимаются. Вы даже это возводите в нормы каких-то моральных принципов. Вы говорите «да, вот так морально», а вот что-то другое «аморально». Вы, разделив многие обстоятельства на вот такие оценки, вы, на самом деле, конечно, серьезно в них заблуждаетесь. Многое из того, что вы противитесь чему, на самом деле правильно. Вы просто неправильно видите. А есть вещи, которые вы выбрали, как правильно, они, на самом деле, относятся к неправильным. Вы, опять же, потому что неправильно их видите. И, соответственно, вот эти сбитые... С точных ориентиров ваши взгляды, они, конечно, мешают вам многое правильно осмыслить. У вас в голове появляется сумбур в размышлениях. И когда дается какая-то истина, она мгновенно сравнивается с чем-то в опыте, которое во многом не соответствует истине. Но другого опыта вы не имеете, поэтому вы пробуйте сравнить, вы пробуйте осмыслить с тех позиций, которые вы имеете. Но там то, на что вообще мало можно опереться много неправильного. Поэтому надо быть очень осторожными в суждениях. Особенно, если какие-то обстоятельства вас смущают, если они как-то ну, намекают на что-то, казалось бы, опасное. Вот тут надо быть осторожными вам. Вы очень склонны судить. Не просто давать оценку, Так, в какой-то мере нейтрально оценив чтобы подумать, как дальше правильно предпринять усилия. вы просто склонны осудить. То есть если что-то вас пугает, вы сразу склоняетесь в ту сторону, чтобы обозначить это как что-то вредное однозначно, против чего надо бороться, что надо изгнать, и даже более того, наказать, даже в такой мере. Это все внутри очень развитого человека, очень. Поэтому когда вы сталкиваетесь с действиями друг друга, Вы легко склоняетесь на осуждение. Вот это опаснейшая черта, которую желательно ну, трогать так глобально. То есть, может быть, даже просто себе запретить давать негативные оценки, не обращать на них внимания, всегда работать над собой, чтобы учиться делать положительное. Положительно выдвигать оценку в отношении того, что вас смущает, чтобы вы всегда искали оправдания и старались верить в найденное вами оправдание. А по возможности сравнивать, конечно, надо с, с истиной, правильный ли ваш взгляд в данном случае нашел оправдание. Верно ли? Потому что здесь тоже можно ошибиться, и где оправдание может быть найдено совершенно к истине относящееся, даже, может быть, даже и опасное, и такое может быть. Но где, ну, это просто взять за правило вам, учиться исполнять ту подсказку, которую я раньше давал верующий человек, Он не может даже подумать о ком-то плохо. Ну так и посмотрите, кто вы. И почему до сих пор, спустя много лет, уже назвать можно много лет, вы все еще думаете о ком-то плохо? Что вас к этому толкает? Вы что дорожите этими ценностями? Почему до сих пор вы ими дорожите? Ведь с таким багажом пойти невозможно по пути праведному. Дальше... То есть на каком-то этапе вы можете еще в силу инерции, каких-то качеств протащить эту ношу с собой, но дальше эта ноша остановит вас, вы просто не пойдете дальше. Будете пребывать в иллюзии, что вы находитесь как будто бы на пути истины, вы как будто бы среди верующих, как будто бы на земле обетованной, и значит, как будто бы, так можно продолжить эту череду, вы уже и гарантированы в спасении. Нет, вы не будете так спасены. Будьте помехой, будете мешать, будет на вас многие спотыкаться, а вас, те, кто послабее. Это тоже школа, конечно, но... Но если вы себя стараетесь увидеть на пути праведном и движущемся достойно, тогда надо посерьезнее отнестись к оценкам многих своих поступков. То есть здесь у вас школа, она уникальная, на этой земле. Поэтому вскрываетесь вот здесь очень сильно. Но если вы верующие, проблем на самом деле особых не должно было бы быть. Что же с вами стало? Значит, чем вы дорожите, если многие сбились, засуетились, ощутили какие-то позывы, сложности жить, воспринимать сложную жизнь стало усталость возникла большая психологическая. С чего? Что это вас так напрягло в этой жизни? Может быть, слишком большое негативное внимание на, того, что, на то, что делается вокруг вас? Может быть, слишком много требований? Так об этом же мы так много говорили. Из года в год мы говорим, по много раз в год. Ведь если это внутри держится, оно вас вымотает, оно и сушит ваши силы. И вы окажетесь нищими, голодными, на пути благодати, где, как из рога изобилия, благо существует, но вы взять, оказывается, не можете». Вот этому надо учиться. Вы создаете друг другу необходимую школу. Вы всю задаете психологическую среду необходимую. Вам нельзя это ругать. Вы сдаете то, что на самом деле должны были дать. Это было известно с самого начала. Вы должны были создать эти трудности друг другу, чтобы друг другу помочь понять то, чего вам не достает. Если ориентиры вам взять правильно, то в этих активных условиях при которых вскрывается ваша слабость, вы быстро начнете находить главное и цепляться. Всеми своими возможностями цепляться за это главное. Вот это вам, с вами должно произойти. Вот это и есть перерождение, которое должно произойти в муках у вас. И вот тут важно, что вы выбираете в момент, когда вы пугаетесь. Куда вы бежите? Что творится у вас в голове, когда у вас начинают смущать какие-то обстоятельства житейские? В окружающие вас слухи, обстоятельства, события, которые вокруг разворачиваются, что задевают они у вас внутри? Почему вы побежали совсем не в ту сторону? На что вы ориентируетесь? Как вы оцениваете события почему вы позволяете быть тому внутри, чего не должно было быть? или, по крайней мере, чему вы не должны позволять быть, хотя на назудить будет. Это работа. Поэтому вы призваны на большую работу, гигантскую работу, исполнить титанический труд, в сравнении с которым никакой труд на Земле не может сравниться. Все остальное, ну, ну никакого, оно не может даже сравниваться. Это гигантские усилия, которые здесь у вас, вас требуются, вы должны приложить. И только верующие, о чем мы говорили, они действительно смогут сделать. Об этом мы с вами говорили. Только верующие. Остальные не смогут. Я не случайно говорил эти слова. Они действительно не смогут. Это невозможно сделать, не имея веры. Поэтому вот этот нюанс — отточить в себе, что такое ваша вера, с чем она связана, как вы её понимаете, — это будет очень важно. Чтобы какая-то ясность у вас возникла, что такое священное доверие — А вот дальше уже, осмыслив его, зацепившись за него, дальше, не теряя уже эту веру, вы начинаете проходить вот эти этапы, ступени горений, которые плавят вас, и благодаря этой плавке улучшают условия освободиться от грязи, от примесей, чтобы стать драгоценным металлом, чистым, без примесей всяких ненужных. Это работа, но надо подвергнуться огню, Вот вы им подвергаетесь, вы подпаливаете друг друга очень удачно, приносите спички очень неожиданный раз, там сидел кто-то благополучно, а вы уже у него под стулом и запалили костер. А он там еще пока в фантазиях летает, но скоро печет, печь начинает, и дальше начинает ругаться уже. То есть сразу ваша инерция, она влечет сразу к оценке, связанной с осуждением. Вы оценив ситуацию, быстро включайте осуждение, кто-то виноват. То есть в ваших неприятностях кто-то виноват, вам плохо, кто-то виноват. Вот этот шаблон, он валит вас, как сухие соломины, быстро, легко хрусь и упали. Поэтому посмотрите, если кто-то виноват, значит, вы осудили То есть вы, вы как палач, как судья, носитесь как прокурор. вы Просто вы как будто бы нуждаетесь, чтобы кого-то обвинить. Вы обвинитель главный, получаетесь в этой жизни. И жить не можете без того, чтобы кого-то обвинить. Но это надо убирать, друзья. Как же так семью вы будете? Не построить вы этого ничего. Из того, что мы задали раньше... Поэтому вы приткнулись ко многим трудностям сейчас по жизни, которые преодолеть с багажом, который вы имеете, вы не сможете. Это экзамен. И вы должны эти врата пройти. Про врата мы тоже говорили, они будут у вас встречаться на пути, но с каждым разом ячейка такая, сеточка, она все меньше, меньше, меньше, которая может задерживать примеси, которые у вас находятся. Если вы примесями дрожите, все вы в какой-то из каких-то изврат. Остановитесь, вы не пройдете. Эти примеси вас удержат. Если вы от них откажетесь, пройдете, Они останутся в прошлом. Так что жить, учиться — это большая, серьезная работа. Поэтому учитесь служить и верить истине своими делами, когда в ваших делах. Я увижу, да, если вы любите друг друга, я среди вас. Но если вы не любите друг друга, я буду как в пустыне. Вроде бы вас много, все-таки никого нет. Вот этому надо учиться. Научиться быть друзьями друг другу. Давайте, это большая серьезная задача. Но перестаньте дорожить собственными болями. Перестаньте носиться с ними, как с флагом, что вы такие несчастные. Никакие вы не несчастные. Уж счастливее вас на земле и не должно быть людей. Вы нашли то, чего искали люди веками, тысячелетиями. Вот и сумеете возрадоваться по-настоящему». Хотя трудно преодолевать преграды, конечно, где-то и скрипнуть зубами приходится от боли, от трудности но так это же в радость, вы же выбрали труд, который вообще на самом деле ваша жизнь, ваша суть, вы творцы, ну, в творениях всегда и руки поранить легко, и что-то еще поранить, когда увлечен, можешь не заметить даже этого, но это бывает неизбежно. И усталость, она в радость должна восприниматься. Устал, потрудился хорошо, приятно должно быть на душе, Почему? сделал все, что мог. Вот за это и надо цепляться. Вот за этим ну, празднее ориентиры вашей душе. Тогда вы начинаете быть победителем. Вы будете ковать в себе психологию победителя. Пока вы ищете виновного, у вас психология пораженца. Вы будете проигрывать сражения на этом пути. Нельзя так искать. Путь Духа — это когда вы понимаете все ваше счастье в ваших руках. И ваше горе точно так же. Оно от ваших рук зависит, а не от чьих-то других. Только от ваших. Поэтому уметь посмотреть, что вы делаете, и оценить правильно себя, свои действия — это очень важно. Поэтому давайте подходите к празднику. Еще более ответственно, потому что каждый праздник у нас своеобразная веха. Как ступенечка. Раз, дальше пойдут новые обстоятельства, немножко на другом уровне. И вы к этому всегда должны подходить, интересно осмысливая происходящее рядом с вами и внутри вас. Поэтому давайте экзамен проходить достойно. Не теряйтесь на этом пути. Потому что все, что происходит с вами, оно было неизбежным. Но раз на это все опирание произошло, Значит, все, это нормально. Нормально, вам просто надо сейчас подобраться, сконцентрироваться повнимательнее, не быть такими разбросанными в своем мышлении, распыленными в своем внимании. Сконцентрировать свой взор на самом главном и поменьше обращать на помехи внимания, какие вас все время соблазняют, стараются отвлечь. Не обращайте на это внимание, учитесь видеть главное, и не отпускайте это из вида своего. Вот тогда ваше служение становится интересным, хорошим. Но это школа, это надо воспитывать себя. И именно воспитывать то, чего нет. А это трудно. Но труд должен получиться в радость. Дальше вопрос.